И поскорее, пока благосклонность короля еще не сделала ее недоверчивой и тщеславной. Да-да-да, мы не будем скупиться ни на подарки, ни на обещания, ни на лесть. Ты завтра же пойдешь к ней, попросишь от моего имени ноты, автографы, пурпоры. Должно быть, у нее есть много неизданных вещей итальянских мастеров, а взамен пообещаешь рукописные ноты Себастьяна Баха. У меня есть несколько экземпляров. Начнем с обмена нотами. Потом я попрошу ее прийти и позаниматься со мной. Ну а уж, когда мне удастся ее заполучить, Я берусь обворожить ее и покорить. Завтра же утром, принцесса, я буду у нее. До свидания, фонглейст. Поцелуй меня. Ты единственный мой друг. Иди к себе, ложись спать. А если встретишь женщину с метлой, посмотри хорошенько, не выглядывают ли у нее из-под юбок шпоры. На следующий день, проснувшись в изнеможении после тяжелого сна, Пурпурина увидела на постели два предмета, положенные горничной. Флакон из горного хрусталя с золотым фермуаром, на котором был выгравирован вензель F, увенчанный королевской короной, и запечатанный сверток. На вопрос хозяйки горничная рассказала, что сам король приходил накануне вечером, чтобы передать этот флакон, и узнав подробности его визита, столь почтительного, непритязательного, деликатного, порпурина была растрогана. — Странный человек, — подумала она, — как примирить такую доброту в частной жизни с жестокостью и деспотизмом в жизни общественной? Задумавшись, она постепенно забыла о короле, а потом, начав размышлять о себе самой, смутно припомнила вчерашнее события и вновь начала плакать. «Ну что вы, мадемуазель!» — воскликнула горничная, добрая, но болтливая девушка. «Вы опять будете плакать, как вчера вечером, перед тем, как уснуть? Просто сердце разрывалось от ваших слез, и король, он ведь стоял за дверью и все слышал, несколько раз покачал головой, жалея вас». А ведь многие могут позавидовать вашей судьбе. Король ухаживает далеко не за всеми. Говорят даже, что он вообще ни за кем не ухаживал. Так что дело тут яснее неясного. Он влюбился в вас. Влюбился? Да как посмел ты произнести такое? Воскликнула Пурпурина, вся задрожав. Никогда не повторяй этого неприличного и нелепого слова. Король... Влюбился в меня. О, Господи, ну что за вздор? А что, мадемуазель? Может и так. Сохрани меня, Бог. Но этого нет и никогда не будет. А что это за сверток, Катрин? Какой-то слуга. Принес его сегодня чуть свет. Чей слуга? Наемный. Сначала он не хотел говорить, кто его прислал, но в конце концов сознался, что его наняли люди графа де Сен-Жермена, который прибыл сюда только вчера. А почему ты стал расспрашивать его? Мне хотелось узнать, откуда он, мадемуазель. Это неумно. Оставь меня. Как только горничная вышла, Парпурина развернула сверток и увидела пергамент, испещренный странными, неразборчивыми буквами. Она много слышала о графе де Сен-Жермене, но не была с ним знакома. Вертя в руках пергамент, рассматривая его со всех сторон и не понимая ни слова, Она никак не могла уразуметь, почему этот человек, совершенно для нее чужой, прислал ей подобную загадку, а потому, как и многие другие, решила, что он просто сумасшедший. Однако, продолжая рассматривать посылку, она вдруг обнаружила отдельный листок.